Голова четвертая. Скорее всего, вдруг и правда король признает ребенка, а он тут об меня ноги вытирал. Стало противно, занесла угощение в комнату и поставила на стол. Достав камешки, начала их рассматривать. Буквы-то похожи на наши русские, а букв мало, остальное даже не ясно. Возле себя я отложила несколько, которые были четко видны. Получается «Ерошк». Еще бы буква и получилось имя. Еще раз перебрала камешки, уже ища хоть что-то похожее на эту букву. Конечно же, нашла. Одной палочки не хватило, она либо стерта, либо забита грязью. Поковыряла ногтем, содрала слоя, обнаруживая недостающую деталь буквы. И получилось у нас «Ерошка» — странное слово. Я тёрла пальцем камешки, лежащие в ряд. «Где ты опять?» — раздалось в коридоре. Я дернулась и порезала палец обо что-то острое на вроде бы гладком галыше. Капли моментально разлетелись по столу, заляпывая все камни. Вот же мымра! – выругалась я. Сгребла чистые камни в ткань и сунула под подушку. Остальные испачканные сдвинула под салфетку, накрывая заодно молоко и хлеб. Надо отмывать. Поспешила назов. Что еще она придумала для меня? «Не сомневалась, что ты опять бездельничаешь», — фыркнула женщина. «Отмывай прачечную и купальню, а вечером тебя ждет кухня. Там надо навести порядок и вымыть всю посуду, которая соберется за день». Мне вручили два куска мыла, и, не дожидаясь ответа, мирды гордо задрав голову ушла. А я с тоской подумала, что замок большой, и все это будет теперь на мне. Медленно побрела в прачечную, наверное, стоит начать с купальни. Я сегодня буду грязная, как трубочист, а еще платье стирать». Она уже испачкана, а к концу дня будет похожа на плавую тряпку. Набрала воду, взяла щетку, мыла тряпки и поплелась в дверь напротив. Открыла ее и огляделась. Тут даже потолок надо мыть, все в плесени. Хотелось плакать, но, шмыгнув носом, взялась за дело. Выбора все равно нет. Купальня была похожа на общую баню, от входа разделена на две половинки. Попадая в одну, видишь сначала лавки на сухой части с крючками в стене, напротив лавки с тазами и краны из стены, в полу слив, закрытый деревянными решетками, которые, кстати, сгнили. Мне пришлось все это сгребать и складывать в коридоре. Мыло закончилось еще на стадии стен тазов и лавок. На пол его не хватило, но я вышла из положения, разлив мыльную воду по полу и прошла щеткой. Одну комнату вымыла, но надо идти и просить еще кусок мыла. Мне кажется, без него все это бесполезно отмывать. Едкая субстанция хорошо убирает плесень, въевшуюся грязь и кожу на руках. А я-то еще подумала, к чему такая щедрость в виде крема? Кожа на пальцах начала облазить, а место, где я поцарапалась, опухло и выглядело не очень. Вымыла руки и пошла в спальню, намазала их кремом. По-хорошему палец бы чем-нибудь обработать, еще не хватало получить заражение». Пошла разыскивать Мирт и нашла ее на кухне. Оказывается, прошло время обеда. Гавин вернул поднос посуды из гостиной. «Что, все сделала?» — удивилась она. «Нет, только купальню вымыла. Я посмотрела на накрытый стол». «Садись, ешь, потом выдам еще мыло». Мирт, скорбно поджав губу, смотрела на меня. «Что, руку так держишь?» «Вот». Я протянула ей ладонь. «Вот не тепла, выдала она очередное ласковое слово — «Сейчас принесу мать». Я села есть. Оказывается, я проголодалась. Суп, кусок пирога и чай казались мне сейчас самыми вкусными на свете. Мирт вернулась и стояла рядом, нависая надо мной, не сводя пренебрежительного взгляда и, конечно же, лишая возможности наслаждаться едой. Едва я доела, она буквально шарахнула по столу баночкой и куском чистой ткани. «Намазать, замотать и сегодня не мочить. Иди с глаз долой. Чуть позже на глажку белья поставлю». Хорошо, взяла мазь ткани и поспешила выйти. В комнате рассмотрела баночку, прикрытую куском кожи и перетянутую веревкой, Развязала и заглянула внутрь. Запах ударил мне в нос. Фу, меня передернуло и я едва удержала обед в желудке. Уже не заморачиваясь, сунула быстро палец внутрь и тут же замотала тканью. Закрыла вонючую массу и, почувствовав дурноту, легла на кровать. К чему-то вспомнился сон или воспоминания. С сестрой явно не все так гладко, появилось ощущение, что прежняя хозяйка тела была глуповата, в отличие от неё. Что-то не дает мне сосредоточиться. Вспомнила, что у меня было молоко и хлеб. Кажется, я не наелась. Да, и опять стала замерзать, учитывая, что здесь нет центрального отопления, как эти кели для слуг обогреваются. Поёжившись, встала и подошла к столу, откинула ткань, протянула руку к хлебу. Тихий голос раздался прямо в голове, вышибая из меня испуганный возглас. «Покорми, хозяюшка, давно не ел, силушки нет». «Кто здесь?» «Дух я, домовой!» — тихо и почти бессильно прошептал голос. «Так, на Руси вас всегда подкармливали молоком, белым хлебом и медом, поэтому, домовой, домовой, прими угощение, подношу с почтением!» Не задумываясь над абсурдностью ситуации, произнесла я. Я же, попаданка, здесь все не так. Почему бы не случиться домовому? Может, окажется не врагом, а другом? Благодарю, хозяюшка. угощение исчезли со стола. Мне бы имя. И камушки припрячь, а то навредят а тебе и мне. Имя? Я рассматривала камушки на столе. Ерошка устроит? Вполне ёмко. Голос ожил окреп. А камушки, припрячь сам, мне кажется, мымра со своим длинным носом везде залезет и найдет!» Вздохнул я, почувствовав какую-то жуткую усталость. Вернулась к кровати и легла, прикрывая веки мыслями вернулась к тому, что мне еще предстоит глажка. Из уроков истории я помню, какими инструментами пользовались люди, чтобы разгладить складки. Мое воображение подкинуло мне деревянные скалки, чугунные утюги с углями. А еще у меня завтра по плану отмывания прачечной. Невольная слеза скатилась по щеке. «Хозяюшка, не изволь печалиться, отдыхай, побереги дитятка. Я сейчас силушек наберу, помогу, чем смогу», — сказал Домовой и замолчал. А я, всплакнув, пожалела себя и уснула. «Нет, посмотрите, на нее, опять спит». Скрипучий голос Мирт ударил по нервной системе, так что я вскрикнула от испуга. «Гладить белье быстро!» — скомандовала женщина, скривив бледные тонкие губы. «Мне вот интересно, а до меня это все кто делал?» Я с трудом смогла согнуть одеревеневшее от холода и усталости тело и сесть на кровати. «А не твоего ума дело! Мне до твоих ородов надо весь замок отдраить, а потом тебя в деревню отправят на год!» — обрадовала она меня. «Почему?» — не поняла я, поднимаясь с кровати. «Ну откуда тебе знать такие вещи? Ты же была уверена, что, родив королю сына, останешься его фавориткой навсегда!» — съехидничала Мымра. «А простых служанок отправляют в деревню с сохранением оплаты и полным пансионом. ребенка оставляют в крестьянской семье, а женщину обратно работать». «Я открыла рот, потом закрыла. Это что за варварские правила — лишать мать ребенка, а малыша родительницы? Бред! Но я точно не позволю проделать такое с собой!» «Надо, пока мне позволяет время, выяснить, как отсюда выбраться и куда можно пойти». Вышла за ключницей в кухню, на столе лежал ворох постельного белья. Как я и предполагала, на жаровне стояла подставка, а на ней величественно расположился огромный железный утюг, хорошо хоть не с внутри. Вздохнув, я расстелила на столе кусок плотной ткани и, сложив пополам льняную простынь, разместила ее сверху. Взяв тряпку, попыталась поднять утюг с жаровни. Мне с трудом удалось это сделать двумя руками. Агрегат встал на белье, а я попыталась сдвинуть его с места, чтобы начать гладить. «Да как с этим можно вообще что-то делать?» — крикнула я с досады, понимая, что сейчас ткань начнет гореть, потому что у утюга не сильно гладкая поверхность. «Какая же ты неумеха! – фыркнула Мирт, подошла и мгновенно приступила к глажке. Справлялась она одной рукой, вторую вытягивала просто не дальше и за пару минут отгладила ее всю. Едва она вернула утюг на жаровню с углями, где-то в замке бухнул колокол. Лорд Альберт вызывает! Она мгновенно ретировалась с кухни. Магией добавь! Оторвался от газеты, сидевшей на лавке под светильником кучер. Как? посмотрела на него. Трудно тебе придется! хмыкнул он пренебрежительно. У тебя ее хоть и мало, но она есть! «Чуть добавь к утюгу, сделай его легче. Или тебе никто не говорил, что она у тебя есть?» В его взгляде мелькнуло недоумение. «Просто пожелать?» — я очень хотела истерить. Вот прямо сейчас биться и кричать, как все меня раздражает. Но понимала, что этим только сделаю себе хуже, а то еще и ребенку наврежу. Пожелая отдать каплю магии для уменьшения веса утюга», — расщедрился Гавин. Я, прикусив нижнюю губу, взялась за ручку агрегата и отчаянно пожелала сделать его легче, да так, что даже пот на лбу выступил. Но внезапно тяжеленная железяка легко оторвалась от подставки, и я смогла удерживать ее на весу. Вернула обратно и быстро расстелила следующую простынь, снова беря полегчавший утюг, и начала гладить. «Хозяин отбывает к соседу на ужин», — сказал не ждать его. Явилась мир. «Всё-то ты можешь, если хочешь», — съязвила она, увидев, что я глажу уже третий кусок ткани. Я, стиснув зубы, продолжила, но без особого рвения, потому что утюгу надо было постоять, нагреться перед следующим бельем. Хорошо, что его было немного. «А можно мне жаровню в комнату? Там холодно!» — доглаживая последнюю наволочку, решила спросить у ключницы. «Если Гавин согласится отнести», — она вразительно посмотрела на кучера, а мужчина отгородился газетой, сделав вид, что не слышит нас. Заканчивай, пора ужинать, а потом покажу, где надо начать завтра уборку. Опять в полпятого подъем посмотрела на нее, желая разгладить ее недовольное лицо утюгом. Вообще-то в четыре она прямо заулыбалась, видя, как у меня вытягивается лицо, а ложится только после того, как лорд уйдет к себе в спальню. А если у него бессонница, начала заводиться я. А это не твоего ума дела, ты служанка. Поясницу снова обожгло, но я смогла вытерпеть, хоть и дернулась, молча вернула утюг на жаровню и посмотрела на мымру с пренебрежением. Отольются кошки-мышкины слезы, говорят у нас, развернулась и ушла к себе в комнату. Вот там и дала слезам волю, хотя вроде и не собиралась плакать.